Глава двадцать девятая. Фаталист. Допрос Олега Смирнова, хотя на него и возлагались огромные надежды, был кратким. Колосов четко помнил свое обещание, что основателю табакерки грёз будут задаваться лишь конкретные вопросы, какими бы нелепыми и странными они ни казались на первый взгляд. За Смирновым на дачу отрядили сыщиков из отдела по раскрытию убийств и когда режиссера доставили в опорный пункт, в доме недопрошенными оставались лишь Хованская и Мальчик. Такое рассредоточение фигурантов вполне устраивало стражей порядка, стремившихся свести до минимума контакты между подозреваемыми. Однако у Колосова сложилось впечатление, что после гибели вдовы обитатели Майгорской дачи и сами не особенно стремились к тесному общению друг с другом. Когда Смирнов переступил порог опорного пункта, вид его снова поразил Колосова. Если раньше режиссер выглядел не слишком-таки презентабельно, то теперь... Теперь от прежнего Олега Смирнова, известного всей стране по фильмам и фотографиям в газетах, не осталось и следа. Перед ними был старик или неизлечимо больной. «Дикий взгляд». Другими словами, Колосов просто не в силах был передать выражение его глаз. Это был взгляд человека, который видит цунами или тайфун, вот-вот готовый обрушиться на его голову, а у него уже нет возможности спастись. И Колосову стало при взгляде на Смирнова очень не по себе. «Садитесь, Олег Игоревич, пожалуйста, вот сюда». Караулов, которому предстояло официально допрашивать Смирнова, поднялся ему навстречу. «Вам что, плохо? Снова приступ? Может, скорую?» «Нет, ничего не нужно. Извините». Смирнов грузно опустился на стул. «Старик — совершенная развалина», — подумал Колосов, и сердце его защемило. «Ведь держался-то прежде, молодцом». И вот в несколько считанных дней отдряхлел. «Олег Игоревич, мы пригласили вас в качестве свидетеля по уголовному делу». Караулов пристально разглядывал Смирнова. «Вы, конечно, понимаете, насколько все это серьезно. Вольно или невольно, но вы оказались причастны к делу о трех убийствах». «Я...» Я никогда не предполагал, что такое может случиться. Не верил. Саша умерла. Смирнов словно произносил заученный текст, старый, набивший оскомину трагедии. Я просто не верил, что такое возможно. И тут Колусову бросилась в глаза одна деталь. Он замечал ее и прежде в беседах с другими обитателями Майгорской дачи но поначалу не придавал значения этим странным паузам в восклицаниях. Точно это пробелы каких-то привычных слов, произнести которые язык не поворачивался, слов, касающихся ни Смирнов, ни Сорокин, ни покойная Александра Модестовна, ни Ищенков, как припоминал Никита, никогда не употребляли восклицаний с обращением к Богу. Самых обычных, из тех, что у всех на устах. Господи, Боже мой! Олег Игоревич, вы позвонили в милицию и сообщили об убийстве. Почему вы в тот момент были уже уверены, что Александру Чебукиани убили? А не что с ней приключился сердечный приступ? Спросил Колосов. Саша была мертва, когда я подбежал. Я подумал. Вы же говорили, что после смерти этой несчастной девочки тут была еще одна смерть, умышленное убийство. И я подумал, это снова произошло. Вы кого-нибудь подозреваете? Смирнов вытащил из кармана платок. На этот раз самый обычный, клетчатый, носовой промокнул вспотевший то ли от нестерпимой духоты, то ли от волнения лоб. Я никого не подозреваю, сказал он. Олег Игоревич, будьте добры, вашу руку левую. Попросил Колосов. Где вы так поранились? Давно? Во время репетиции в театре. Смирнов опустил руку, она повисла плетью. «Зря вы нас обманываете. Нам многое известно. Учтите», — подал голос Караулов. «Что вам известно?» — глухо спросил Смирнов. «О ваших отношениях с Хованской, о школе, так называемой холистической психологии, об этой чертовой черной мессе на горе». «Я впервые слышу от вас о холистической психологии, молодой человек». Странно, но тут колосово показалось, что фигурант не лжет. Возможно, ни о какой такой школе у него с Хованской речь не шла, ведь она, как выяснил Обухов, давно уже считалась у своих прежних единомышленников холестистов самозванкой. И, возможно, со Смирновым они сошлись совершенно на иной почве. Так на какой же? «Олег Игоревич, ответьте мне, вы вот в церковь ходите?» — спросил вдруг Колосов. «Сейчас вон коллеги ваши по творческому цеху. Каждое Рождество и Пасху в Елоховском соборе, как примерные христиане со свечкой, выстаивают. А вы ходите в церковь?» «Я не примерный христианин. Я же не спрашиваю вас, верите ли вы. Я только хочу узнать». «Хотя бы случайно, в храм заглядываете?» Смирнов пожал плечами, попытался усмехнуться. Усмешка вышла кривой и жалкой. «А в ведьм? Вы верите?» Задал Колосов, не моргнув глазом, следующий вопрос. «Вы что, вы что, шутите, молодой человек?» «Нет, не шучу. Простите, это... это... да что за чушь? Это розыгрыш, что ли, дурного тона?» Юлия Павловна Хованская, как я слыхал, считает себя истинной, настоящей ведьмой и, кажется, успешно кое-перед кем эту роль разыгрывает. Юлия Павловна не идиотка. Смирнов снова пожал плечами. Простите, но я никогда не думал, что в милиции мне начнут задавать подобные дикие вопросы. А какой же вопрос не покажется вам диким, Олег Игоревич? подхватил нить беседы караулов. «Я, например, могу и такой задать. Не имеете ли вы, вы лично, самого прямого отношения к тому, что происходит в Майгоре?» Смирнов понес руку к горлу. «Очень душно», — сказал он хрипло. «Откройте окно, будьте добры». Прохлады это не принесло. В опорном пункте стало еще жарче от льющегося в окно после полуденного зноя, жгучего солнца. Ваша жена в курсе, что вы ездите к Хованской? спросил Колосов. Мы живем сейчас раздельно. Вон, в бульварной газетенке об этом можете прочитать. Наташа не требует с некоторых пор от меня никакого отчета. Вообще не требует ничего, ни. Во, простите за любопытство, молодые люди, а вы сами-то женаты, семьи, дети есть? Смирнов переводил взгляд с их лиц на окно, на пол, на сейф, на свои бессильно лежащие руки, словно не мог сконцентрироваться на каком-то одном предмете. Сколько раз меня уже об этом спрашивали, подумал Никита, почему их всех в этом деле? интересует именно это. О нашем семейном положении мы поговорим позже. Вы не ответили, Олег Игоревич. Он повысил голос. Так вы верите в ведьм? Что за чушь? А во что же вы тогда верите? В Бога? В дьявола? В жизнь? В мир и его тайну? В тайну, которую... Который лучше не касаться ни из любопытства, ни из глупости, ни по незнанию, ни случайно, никак. Но я не понимаю, молодые люди, какое отношение все это имеет к... Вы что же, на собственном опыте, что ли, успели убедиться в этом?» Гнул свое Колосов. Смирнов замолчал. «И вы, значит, никого?» «Абсолютно никого не подозреваете в убийстве вашей давней знакомой Александры Модестовны Забелы Чебукиане, продолжал Никита. «Нет! Я же уже ответил вам!» «Не кричите, пожалуйста. Мы тут не глухие. И сами, значит, вы, Олег Игоревич, никакого отношения к происходящему не имеете? Ответьте ж мне, пожалуйста. Так не имеете?» «Учтите, как сказал мой коллега, нам уже многое известно о вас». Смирнов покачал головой. «Вам многое известно. Так неужели вы не видите, не понимаете?» Он то ли вздохнул, то ли всхлипнул, и голос его зазвучал надрывно и истерически. Неужели вы не понимаете, что это уже нельзя остановить и изменить что-нибудь невозможно ход вещей, запущенный механизм, этот перпетум мобиле. Он хрипло засмеялся. Вам многое известно, да вы не понимаете, не представляете, с чем имеете дело. Не смотрите на меня так. Да, Не понимаете, не хотите понять, что мы уже ничего не можем тут изменить. Мы просто говорим, говорим, как мухи в кулаке бьемся, а того не видим, что у нас нет выбора, нет, кроме как подчиняться, терпеть и ждать. Нет выбора у вас, у меня, у меня. На изъятом нами стакане «убитый» дактилоскопическая экспертиза обнаружила ваши отпечатки пальцев, уважаемый, а также на коробке томатного сока и... Но следователь Караулов так и не успел обрушить на голову впавшего в истерику фигуранта свой давно уже заготовленный убойный вопрос о главной на этот час материальной улике против Смирнова. Ему буквально заткнуло рот выражение лица Колосова. Заклохни ты со своими отпечатками! Не об этом его сейчас надо спрашивать!» «Почему вы считаете, что мы, что вы должны подчиняться?» Громко спросил Никита, отчего-то опуская совершенно закономерный вопрос «чему?» «А если взять, да и не подчиниться?» Что тогда случится?» Смирнов молчал, но глаза его еще ни разу в жизни начальник отдела убийств не видел в глазах допрашиваемого такого животного страха, такого безмолвного, душераздирающего вопля. «Тогда! Тогда я погиб! Слышите? Все кончено! Я погиб!»